Глава 37. седьмая. Поединок. «Крайн!» — рявкнул дед, точно зная, что на внука такой тон оказывал практически гипнотическое воздействие. Только вот внук не замер, не опустил глаза, а спокойно смотрел на приближающийся к нему самый большой кошмар своей жизни. «Как ты посмел выкрасть сестру?» Дед подходил к внуку, слегка удивляясь его равнодушию. Раньше крайно пробивала нервная дружь при таком неспешном и неотвратимом приближении. «Ты хоть представляешь, какое у тебя будет наказание? Ты будешь жить в клетке на одной воде!» «Представляю? Да что там представлять? Если ты забыл, то я прекрасно помню, как я провел так три года. Тебя досы-то кормили!» «Правда? А я не заметил!» Особенно это было малозаметно, когда кранья доставала из клетки воду и еду. «Так ты решил ей отомстить?» Дед про это не знал и решил потом непременно наказать внучку. «Что еще за глупости? Кто ей разрешил самовольничать?» «Нет, мне дела до нее не было. Если хочешь знать, то она сама прибыла, чтобы опоить приворотным врана». а потом подговорить его прикончить меня и крылану, чтобы у нее не было конкурентов. «Врешь!» — яростно каркнул дед. «Нет, не вру. Да ты сам с ней пообщаешься и спросишь». Крамиш безразлично пожал плечами. На вранье это было не похоже, и глава рода нахмурился. Выходило, что внучка годится только на то, чтобы произвести на свет одаренных воронят А потом быть запертой в отдельной клите, чтобы роду не вредила. Но это все потом, потом, сейчас следовало разобраться с мятежным внуком. То есть, ты хочешь сказать, что сестру не трогал, что она сама сюда пришла? Нет, пришла не сама, привели. Да как же ты, изгнанник из рода, посмел крыло поднять на верхолетную! Дед шагнул поближе. «Как посмел?» «Легко, знаешь ли». Крамиш невесело хмыкнул. Мерзавец, ты все забыл? Ты забыл, кто такие верхолетные?» Дед расправил плечи. «Забудешь тут. Ты же все детство заставлял меня учить все эти безумные летописи и восхваления всех и каждого из предков». «Безумные? Да ты, я смотрю, сам обезумел!» «Ну что же, тем лучше!» «Ты сейчас же освобождаешь сестру, зовёшь сюда того ворона, которого мы решили отдать ей в мужья, и ещё вороницу-крылану с мужем». «И что ты собираешься с ними делать?» — скучающим тоном уточнил Крамиш. «Не твое дело, твое дело исполнять мои приказы». На главу рода верхолётных как-то расслабляюще подействовала беседа с внуком. «И что еще за безобразие с пространством тут творится?» Дед взмахнул рукой, словно крылом. «Чьих это лап дело?» «Ты все равно их не знаешь», — пожал плечами внук. «И никакие твои приказы для меня давным-давно не имеют никакой силы, и никого я тебе не приведу и не отдам». «Расхрабрился, запамятовал, кто ты есть, снял с нескольких охранников мой морок и решил, что ты сильнее». Дед услышал какой-то отдаленный звук позади, обернулся, но никого из своих спутников не обнаружил. «Где все?» — на секунду задумался он, но отогнал от себя несвоевременные вопросы. «Сейчас главное заморочить Крамиша, воспользовавшись его болевой точкой. А уж потом внук сам всех ему и приведет, И сдаст, и домой вернется, и в клетку с вороницей полезет, как миленький». а уж там можно морок снять. Все равно им, внуку и крыла, не деваться будет уже некуда». «А почему бы и нет?» — рассмеялся Крамиш. «Если я снимаю морок, наложенный тобой, значит, основание у меня для этого есть». Он не отшатнулся и не отступил, когда дед стремительно шагнул практически вплотную к нему. «Осмелел!» — зло сощурился дед. «И какие же у тебя планы? Неужели же ты думаешь, что ты кому-то кроме рода нужен?» «Думаю, что да». «Дурак!» — расхохотался дед. «Какой есть!» — крамиш не отводил глаза, удивляясь, почему этот дед не пытается прибегнуть к своему самому опасному оружию. «Ах да! Ты, наверное, думаешь, что ты нужен отцу?» «Верно? Ну, конечно!» «Ты уверен, что твой родитель — несчастная жертва, которую пленили и держали насильно?» Верхолётный расхохотался громко от души, а потом продолжил. «Глупый недопёрок! Твой отец сам по своей воле пришел в наш род и стал мужем твоей матери. Да, мы уже знали, что под морроком он будет делать все, что приказано, но нужных нам птенцов не будет». Так что все было добровольно, никто его не пленял. Но он же сейчас под морроком, крамишь неохотно, но все-таки решил отыграть свою роль. Наивный простак, так ты всерьез решил, что он хотел тебя освободить? Забрать с собой в свой род, Рисковал ради тебя? Дед пригляделся к внуку. «Ну, конечно, ты так и думал, недоразвитый вороненок». С торжествующим видом констатировал он и продолжил. «Ты сам по себе никому не нужен и ничего не стоишь. Нужен всем только твой дар, а он принадлежит роду, то есть мне. Твой отец изначально договорился со своей родней, что пойдет к нам женится на твоей матери, а когда появятся птенцы, когда на руках матери смогут обернуться людьми...» «Когда станет понятно, что кто-то унаследовал дар, то он попросту украдет одного такого и улетит с ним в свой род. Твой дар — объект кражи. Только он, не ты. Ты только дешевое приложение к нему, пустышная оболочка». Крамиш молчал, и дед продолжил. «Когда ты стал ртачиться, я просчитал, что лучше тебе развивать дар собственными тренировками». Я все выяснил про твоего отца, заморочил его. Благо, двое птенцов — это прекрасный результат. А потом, когда ты якобы вырвался из родового гнезда, приказал ему, чтобы он сообщил своим родичам, что ты безнадежный ворон бездарра, тупиковый. От тебя даже воронят одаренных не дождаться. Ты же летал к ним, да? «Летал», — глухо отозвался Крамиш. «Ну и как?» «Понравились родичи? Приняли тебя?» «Нет», — Крамиш коротко мотнул головой. «И правильно, потому что ты — жалкое ничтожество, тощий комок перьев и самомнения. Ты сам не стоишь из старого, линялого, драного пуха. Всем нужен только твой дар, и даже твой отец, которому ты так верил, тебя давно предал, еще до твоего рождения, слышишь?» «Слышу». Крамеш стоял перед дедом, но его слова проносились мимо. Мимо, словно пули, которые никак не могли найти цель. Ему казалось, что он даже различает свист этих убийственных слов. Он явственно звучал сквозь щит, надежно прикрывающий самого Крамиша. Нет, щит не был творением какого-то колдовства, охранного заклинания, его собственных способностей, подарком от Соколовского или Крыланы. То, что надежно и непоколебимо сдерживало жесткие атаки главы рода Верхолётных, были всего лишь Танины слова о том, что он нужен. Вот как есть, любой, и не интересно ей, есть у него дар, нет у него дара. Что ей до этого? Она просто его ждет, помнит о нем, волнуется. Всего лишь? Нет. Это было самым главным и драгоценным, что было в жизни Крамиша, изгнанника, бывшего наемника. ценного для своей собственной семьи только тем, что он мог послужить для славы рода и его возвышения. «А раз слышишь, то посмотри на меня, смотри прямо в глаза, прими мою волю, услышь мой приказ!» торжествующе приказал дед. Крамиш поднял глаза, но... «Сопротивляешься? Да как ты смеешь!» В голосе деда было изумление – Он был абсолютно убежден, что внук после удара в его больную точку будет корчиться от отчаяния, изнемогать от боли предательства. «А почему бы и нет?» — равнодушно пожал плечами Крамиш. «Чем ты меня тут хотел изумить и ударить? Тем, что я сам по себе никому из вас был не нужен? Да я это уже и так давно понял. Про отца я уже знал, про его родню догадался». «Так чего ради ты борешься?» ухмыльнулся дед. «Ради себя? Я никогда больше не стану твоей игрушкой, твоей картой. Мне наплевать на ваши планы, игры и величие рода. Ты изгнал меня из рода, и я больше не верхолётный. Я не подчиняюсь тебе». «Это было стратегическим решением!» Глава сам себе поверить не мог. Крайн не был, не мог быть в состоянии вынести нанесенный удар. Но он-то точно знал... Недаром столько времени изучал мышление внука, держа его в клетке. Недаром испытывал его волю и силы. «Нет, это было окончательным решением». Неожиданно спокойно поправил крамиш. «Для меня — окончательным». «Да кто ты такой, чтобы указывать мне?» Дед поймал взгляд крамиша, решив, что все равно сможет его сломать. «Никому не нужный дешевый наемник, раб своего нанимателя». Ты выполняешь приказы, так как твоя воля мною заблокирована, и выполняешь их просто ради еды, ради места, где сложить крылья. Нищий, ненужный никому, преданный неудачник, выброшенный из семьи, из жизни рода. Ты уж реши, наконец, это было стратегическое изгнание для развития таланта или выброс неудачника. Неожиданно иронично отозвался внук, не отводя взгляд. «И знаешь что? Я тебе благодарен за все это!» «Что?» — дед отшатнулся, словно запнувшись на полном лету, поперхнувшись встречным ветром. «Я говорю, что, пожалуй, даже благодарен. Кто знает, каким паразитом я бы вырос, если бы не твои попытки, образно выражаясь, переломать мне крылья!» «Нет, это, конечно, не ради меня делалось, но в результате-то хорошо вышло». «Что хорошо?» — опешил Верхолётный. «А то, что я теперь сильнее тебя, то, что мне уже не нужны ничьи приказы, чтобы использовать моррок, то, что это я могу приказывать, да даже тебе!» С каждым словом Крамиш всё яснее сознавал. «Это чистая правда». Накануне Соколовский предложил отдать ему приказ заморочить главу рода Верхолетных, но Крамиш отказался. «Я сам должен, понимаете. Крыланова вообще рвалась вместо меня пойти, но я не пустил. Это мой бой. Это мне нужно его выиграть». Сокол внимательно осмотрел худого, хмурого и крайне сосредоточенного Крамиша и кивнул. «Только с Татьяной поговори перед этим». «Хорошо». Вполне охотно согласился Крамиш, у которого почему-то сразу улучшилось настроение. Говорили долго, почти полночи. Он пришел на ужин, а потом так и остался на своем любимом месте, в Таниной кухне на спинке кухонного стула. Хорошо, что она все понимала. Гладила невзначай потянувшуюся к ней шею, перебирая блестящие перья. Задумчиво смотрела в вечерние сумерки, медленно, но верно становившиеся ночной темнотой. Свет в кухне включать не стали. Так легче и говорить, и слушать. Интересное у тебя людское имя. Мне казалось, что вы предпочитаете имена с «Р». Да, так и есть. Просто так решил. Дед. Крамиш изо всех сил ненавидел свое имя. Всеволод. Да он просто увязал в нем. Его засасывала дедовской волей. Она захватывала, душила, связывала крылья и не давала взлететь. Он никому и никогда этого не говорил. Да, если честно, никто и не интересовался этим, кроме Тани, которая спрашивала как-то не больно и не обидно, но так, что было очевидно, она переживает и волнуется за него. Нет, удивительно даже представить это, но волнуется именно за него самого, а не за то, как он овладел навыком морока. Крамиш неожиданно легко рассказал о том, как относится к своему имени, потоптался на спинке стула, а потом, решившись, прыгнул на диванчик и устроился рядом с Таней. Нет, конечно, не так близко, как вран, но так все равно как-то удобнее. У нас тоже так бывает, когда родители называют своих детей именами, которые им никак не подходят. Таня серьезно отнеслась к его словам. «И что тогда делают люди?» Крамиш заинтересованно повернул голову. «Берут себе новое имя». «Ну, конечно, если уже имеющееся имя, их по-настоящему смущает или мешает?» Крамиш затаил дыхание, а потом решился. «А ты можешь дать мне новое имя?» «Я? Ну, если ты хочешь». «Очень хочу». «Тогда? Тогда...» Таня призадумалась. «Знаешь, мне кажется, тебе бы подошло имя Владимир. Думаю, что ты сможешь владеть миром». Только не всем врановым миром, как подразумевал твой дед, а тем, который ты сам создал, сам построил, сам будешь защищать. Ты можешь владеть своим собственным выбором. Куда-то исчезло, испарилось и стаяло вязкое ощущение от его старого имени. Да, оно красивое, наверное, очень многим и нравится, и подходит. Но смысл, вложенный главой рода верхолётных, мешал Крамешу чрезвычайно. Владимир! Последний кусочек пазла, вращаясь в воздухе, долетел до зияющей пустоты и точно лег на свое место. Последнее кольцо брони накрепко спаяло всю, уже непрошибаемую извне кольчугу уверенности. Владимир, это точно мое имя! думал Крамиш, пока Таня не спросила, довольно обеспокоенно. Тебе не нравится? «Прости, я задумался», — спохватился он. «Нравится не то слово. Это просто моё имя, понимаешь?» «Очень рада. Оно тебе идёт». Оно не просто шло. Новое имя, как это ни странно, обрубило последнюю липкую нить дедовской сети, исправило последнюю уязвимость крамиша, так что его дед никак и не мог пробиться через уверенность, сломать силы, подчинить себе внука». Крамеш, даже стоя напротив главы рода, вспомнил о том, как его теперь зовут, и порадовался этому, чрезвычайно возмутив деда неожиданно и неуместной улыбкой. Не доперок, так да как ты смеешь, еще и ухмыляешься? Как смею? Легко! Крамеш улыбнулся уже открыто и широко. Запомни, я тебе никогда больше не подчинюсь. Я не тот, кому ты давал имена. «Не тот, кого ты мог запирать, заставлять и ломать. Я не позволю тебе причинить вред тем, кто мне дорог. Ты меня понял?» Первый раз за всю свою взрослую и такую долгую жизнь глава рода Верхолетных понял, что ему придется отступить. Чужая воля оказалась сильнее, чем его, чужой дар ярче и больше». Именно чужой. Этот ворон никаким образом больше не принадлежал его роду. Его нельзя было вернуть, захватить, перехитрить или уговорить. Но, конечно, дед не был бы самим собой, если бы не попытался даже под действием чужого морока. «Крайн верхолётный! Всеволод!» «Мимо! Эти имена дал мне тот, кому я был не нужен сам по себе. Теперь я не имею к ним и к тебе никакого отношения». «Тебе придется подчиниться».